Глава 49. Нарушитель Была мысль использовать новый выстрел при поддержке одного лишь слова князя, но я решил сначала дождаться ответного хода вестника. Уж очень не хочется смазывать текущее впечатление. Пусть он до последнего не будет знать, смогу я повторить прошлую атаку или нет. «Он уходит! Кот поджарил какого-то крутого хаусита, Но ведь не убил же!» «Да, отпустил почти целеньким. Да вы чего, неужели не понимаете, что без него никто бы не выжил?» «А вот и не факт. Может, если бы мы сами собирали все ресурсы, а не отдавали ему просто так, то нашей силы бы тоже хватало на таких врагов?» Ну вот, опять эти разговоры, и даже победа над столь грозным противником в итоге была выставлена как мой недостаток. Я даже начинаю думать, что стоит не ждать конца похода, а разобраться в этих интригах прямо сейчас. И кто бы ни работал против меня, ему не сдобровать. «Кот!» — не успел я приступить к исполнению моего плана, как меня позвал Кан. «Я собрал глаз пробоя». «Хорошо, новость действительно неплохая. Теперь, в случае чего, мы сможем отступить». Я потрепал бывшего пленника по плечу и принялся искать взглядом ту троицу, чей разговор недавно подслушал. Вот только Хекан явно не был намерен заканчивать разговор. Неужели пытается отвлечь мое внимание? «Подожди, надо показать тебе, как эта штука работает. Если со мной что-то случится, тогда вы все равно сможете убраться отсюда. Думаю, так будет справедливо». Я на мгновение задумался. Порыв Ревельца выглядит очень благородно, вот только я все равно в него не верю. «Впрочем...» Изучить способы управления данным артефактом все равно будет полезно, тем более что до нижнего уровня еще около получаса, и время на расследование у меня еще будет. Я кивнул Кану, и тот, незаметно вытащив глаз пробоя, принялся наносить на него рисунок своей кровью. «Для пробоя в известное место подойдет вообще любая внутренняя жидкость живого существа», — вещал он. «А вот с поиском новых миров сложнее». Там нужна именно королевская кровь ревела Именно под нее настраивали эти артефакты. Не чувствую ничего. Я указал на глаз, который походил просто на измазанные чем-то красные украшения, но не на могущественный артефакт. Еще нужен такой знак. Кан на мгновение добавил в рисунок еще одну закорючку и тут же стер ее. Но я все равно успел почувствовать пробудившуюся в глазе мощь. Что ж... Теперь я верю, что на самом деле смогу запустить эту штуку в случае чего. А заодно, не осталось и сомнений, что Кан как-то связан с этой направленной против меня истерией. Учитывая тот факт, что если бы я не задал вопрос и не узнал про последний знак, то вся его речь была бы лишена абсолютно какого-либо смысла. Его цель выходит и состоит в том, чтобы задержать меня. Эх, жаль, что в мысли ревельца с моим уровнем пси-силы не пробиться все было бы намного проще. А теперь придется изображать, что я ничего не понял, и продолжать разговор, выпытывая и другие неназванные детали рисунка. «А как выбирать точку выхода?» «С поиском, это просто перебор. В нашем же случае тебе нужно ее лишь представить. На место, куда хочешь попасть, тебе обязательно нужно помнить во всех деталях. Даже не просто помнить, чувствовать, иначе ничего не произойдет». В общем, направленный перенос срабатывает только туда, где мы уже были. Понятно. Впрочем, а почему бы мне не заняться сразу двумя делами одновременно? Я сделал вид, что собираюсь продолжить разговор, а сам сосредоточился на одном из настраивающих народ против меня парня. Пусть Кан думает, что смог отвлечь меня, а я пока считаю все нужные мне мысли и выясню, что же происходит. Кстати, а что ты будешь делать, когда вернешься домой? Я задал этот вопрос ревельцу, но сделал это достаточно громко, чтобы услышали и остальные идущие рядом люди. «Все, как учила меня Майя, теперь мысли нужного мне человека отвлекутся от этого конкретного боя, и я смогу увидеть его представление о будущем, а через них вытащить и прошлое. Если получится, мы сможем забрать себе всю добычу. Нет, ничего страшного, кот не убивает своих. Да, риск есть, но оно же того стоит». Я выловил воспоминания, как какой-то человек обрабатывает мою цель. Лицо его было скрыто, а вот меч, торчащий из-за пояса, нет. И рукоятку клинка Карика я всегда узнаю. Получается, людей против меня настраивает Алекс Мечник? Интересно, почему? Впрочем, вряд ли он глава заговора. И теперь мне нужно постараться подумать и выйти на следующее звено в цепи. «Кот?» Я уже почти собрался покопаться в еще одной голове, как меня отвлекла Сафи. Да что же это за напасть? Случайность или девушка тоже участвует в заговоре? Хотя нет, не похоже. Если для всех остальных я могу придумать мотивацию, то для нее нет. Если Ранни решит, что так надо, она просто попробует прикончить меня, и никаких лишних сложностей. С одной стороны, не очень приятно, с другой, мне проще ей верить. «Да. Я хочу обсудить ситуацию с вестником. Судя по тону Сафи, разговор она планирует не короткий, и, похоже, мое расследование все-таки придется отложить на время после операции. Надеюсь, я не пожалею об этом решении». «Я не убил его. Ты его ранил. Причем это был не младший неразумный дух, а кто-то из именных командиров хаоса. Не самый сильный, но все же». Сафи замолчала я понял, что меня на самом деле заинтересовал этот разговор. Значит, этот противник отличался от обычных, а я все равно справился. «Неважно, есть у него имя или нет, он же все равно был нашим врагом. Или ура, есть какие-то соглашения с хаосом. «С хаосом нельзя заключать соглашения, он только использует тебя и никогда не платит по счетам. Но тем не менее, со времен Агорского конфликта две тысячи лет назад это первый раз когда один из лидеров хаоса был ранен тебя не простят но мы все равно с ним не дружили вряд ли для меня что то принципиально изменится и вра тебя тоже не простят а вот это очень неожиданное продолжение почему ты нарушил спонтанное перемирие а еще ты низший посмевший поднять руку на высшего и преуспевший в этом на мгновение мелькнуло желание обидеться на выданную мне характеристику но я тут же отбросил его в сторону. Очевидно же, что сама Сафи уже так не думает. Просто используют привычные ей термины, даже не задумываясь, что за ними стоит. Да и плевать тысячу раз, как меня называют, гораздо важнее то, что Сафи мне открылась.